Глава 11. Эдди. Воскресенье, 5 июля. Полицейские Бэйвью отличаются завидным постоянством. С какой бы проблемой к ним ни обратились, они в 100% случаев фокусируются не на том. «Значит, на этой вечеринке несовершеннолетние употребляли алкоголь», уточняет сержант Будапешт, опуская телефон Фиби в пластиковый пакет. Едва мы нашли телефон, сразу позвонили Мелисси Лоутон. Вызвав полицию, она села в машину и поехала к дому Нейта. И вот она здесь обнимает за плечи Оуэна. Мы все стоим полукругом, в центре которого сержант Хэнк Будапешт. Всем, включая без сомнения его самого, хорошо помнят, как он допрашивал свидетелей по делу Саймона. Не сказать, чтобы расследование ему удалось. «Было дело», — сквозь зубы цедит Нейт. «Кто принёс спиртное?» — допытывается полицейский. «Сержант, у меня вообще-то пропала дочь», — взволнованно напоминает миссис Лоутон. «Давайте, пожалуйста, сосредоточимся на этом, а с вечеринкой разберётесь позже». «Насколько я понял, Фиби салгала вам о том, где переночует», — говорит сержант Будапешт. «Нелогичнее ли предположить, что она куда-то поехала, не сообщив об этом вам? С тех пор, как ее видели на вечеринке, прошло всего-то...» Он демонстративно сверяется с наручными часами. «Часов двенадцать, не больше». «Четырнадцать», — поправляет Мэйв, складывая руки на груди. Вид у нее такой, будто она не прочь что-то добавить, но ее опережает миссис Лоутон. Разочарованно вздохнув, она крепче прижимает к себе сына и говорит... «По своей воле Фиби никуда без телефона не пойдет. Вы забыли, что три месяца назад ее преследовал больной тип с толпой сетевых дружков, которые помешаны на месте? Сейчас же выведайте у Джареда Джексона, кого он натравил на мою дочь». Мэйв кивает. Оуэн, залившись краской, глядит себе под ноги. Судя по недавней сцене в кафе Кантига, они с Фиби последнее время не ладят, поэтому сейчас, когда сестра пропала... Его, наверное, гложет тоже щемящее чувство вины, что и меня. Фиби пропала. От этой мысли накатывает паника. Тем временем сержант Будапешт, откашлившись, произносит. «Разумеется, мы поговорим с мистером Джексоном». Спорю на что угодно, эта идея пришла ему в голову только с подачи мамы Фиби. «Сейчас мы вместе поедем в участок, миссис Лоутон, и сразу приступим к делу». Он обводит взглядом остальных и добавляет. «Было бы неплохо, если кто-нибудь из вас присоединится». «Как насчет...» Бронвин шагает вперед, прежде чем сержант заканчивает предложение, а он, несомненно, назвал бы ее. В любой ситуации Бронвин первую просит помочь. «Я поеду», — говорит она. «И я», — добавляет Нокс. «Похоже, я одним из последних разговаривал с Фиби». «Хорошо, пока что этого достаточно», — заключает Будапешт, зажимая подмышкой пакет с уликой. «Что до остальных, мы сообщим вам, как только появятся новые сведения. Поспрашивайте друзей и одноклассников, ладно? Велика вероятность, что она сейчас с кем-то из ваших общих знакомых». Полицейские Лоутены направляются к машинам. Бронвин чмокает Нейта в щеку, а затем вместе с Ноксом догоняет остальных. Мэйв недобрым взглядом провожает топающего по газону сержанта. «Толку от него, как обычно», — заключает она. «Ведет себя так, будто Фиби раздолбайка, от нечего делать врущая матери». «И правда, что это мы разволновались спустя какие-то жалкие четырнадцать часов?» «Величайшая тайна бэйвил Почему Будапешта до сих пор не уволили?» — бормочет Луис, приобнимая Мэйв. «У него есть коллеги и похуже». Если посмотреть в словаре, что значит «некомпетентный», там будет фотка полицейских Бэйвью». Мэйв бросает последний испепеляющий взгляд на сержанта, а затем обращается к Луису. «Подвезешь меня домой? Хочу побыстрее разобраться с форумом «Мстителей». Если эти придурки замешаны в исчезновении Фиби, они наверняка это где-то обсуждают». «Слушаюсь и повинуюсь», — отзывается Луис. «Ты с нами, Эдди?» Я в раздумьях. Если поеду, отвлеку Мэйв от срочного дела. Домой пойти тоже не могу. Мама накрутит меня еще больше. А если отправлюсь к Эштон, распереживается она, что я сейчас совершенно ни к чему. «Побудь немного здесь», — предлагает Нейт, видимо догадавшись о моем затруднительном положении. «В клуб я поеду только через час и по пути подброшу тебя куда нужно. Скоро вернется с работы Сана». Спросим, вдруг она что-то видела. Вчера вечером она ничего не пила. Да, конечно. С благодарностью соглашаюсь я. Подумать только. Всего час назад мы смотрели рекламный дебют Купера. Замечает Луис, когда мы обходим дом. Да уж, хором отзываемся мы с Мейв. Как будто уже неделя прошла, добавляю я. Ничто не дарит мне столько энергии, как фитнес. Хмуро говорит Луис, открывая для Мэйв дверцу машины. Попытка неплохая, но сейчас нам не до смеха. «И мне...» — также мрачно отзывается Мэйв. Она проскальзывает в салон, пристегивается и захлопывает дверцу. Мгновение спустя она высовывает голову из открытого окна. «Если что-нибудь выясню, сразу напишу». «Договорились», — говорю я. «Спасибо». Они уезжают, а мы с Нейтом в молчании стоим на подъездной дорожке. Большую часть прошлого года, когда Бронвин и Купер разъехались по колледжам, мы с Нейтом оставались в Бэвью вдвоем, пытаясь понять, какое нас ждет будущее без участливых родителей, денег и природных дарований. Я вовсе не завидую талантам Бронвин и Купера, о таких друзьях можно только мечтать. И все-таки немного утешает, когда есть друг, у которого тоже не все, слава Богу, и который понимает, каково это. Ты делаешь шаг вперед, а затем тебя отбрасывает на два или три назад. Мы с Нейтом, с нашими проблемными семьями, неясным будущим и регулярными сомнениями в собственных силах, понимаем друг друга на глубинном уровне. Когда я беспокоюсь, чувствую себя виноватой и абсолютно беспомощной, Нейт. Идеальная компания. Хочешь вместе покормим Стена? предлагает он. Сегодня в меню сверчки. Э, -э, -э нет, усмехаюсь я. Я только по фруктам. Забыл? Как хочешь. Пожимает плечами Нейт. Давай вернемся в дом через заднюю дверь, чтобы не встречаться с Регги. Прикрыв глаза ладонью, как козырьком, он смотрит по сторонам и замечает: похоже, Фил купил еще одну развалюху. Пожилой сосед Нейта любит чинить старые тачки. Правда, обычно они гораздо симпатичнее, чем облезлый красный кабриолет, который пыхтя стоит сейчас перед домом Фила. Я, конечно, не очень разбираюсь в машинах, но... Погоди, я подхожу поближе к подъездной дорожке. Может, это совпадение, но... Очень похожий драндулет я видела возле офиса Элли, когда заезжала за документами. Я внимательно рассматриваю плохо прилегающий откидной вверх коричневого цвета. Такое чувство, что он предназначен совсем для другой модели. Эту машину заметил Купер, а затем наблюдал за ней из окна. Еще пошутил, что внутри явно не Джейк, так как это не тачка, а груда металлолома. Тогда, возможно, это был Фил. Или другой чудик, фанатеющий по ржавым ведрам. «А еще эти наглухо затонированные стекла», — добавляю я. Кто бы ни сидел за рулем, его практически не видно. А Фил всегда возится с рухлядью прямо возле дома? Нет, может, он собрался куда-то поехать. Внезапно дверь соседского дома с пронзительным скрипом открывается, и выходит Фил собственной персоной, поплотнее запахивая банный халат в сине-зеленую полоску. Он наклоняется, чтобы взять с крыльца газету, а затем, распрямившись, замечает машину и нас с Нейтом. «Нейт!» — окликает он, указывая газетой на красный драндулет. «Сделай одолжение. Напомни своим друзьям, что перед вашим домом тоже есть место». «Это не...» — начинает Нейт. Тут его лоб прорезает морщинка, и он решительно шагает к машине. Однако не успевает он подойти, как всхрапывает мотор, и Коломага уезжает, оставив за собой облачко выхлопных газов. «Это не мои друзья!» — кричит Нейт соседу. «Может, кто-то из ваших?» «Нет! Вот паршивцы!» — негодует Фил, и шаркающей походкой возвращается в дом. Нейт по-прежнему хмурится. «Номера были заляпаны грязью», — сообщает он мне. «Ничего не разобрал». Я чувствую укол тревоги. «Это не мог быть Джейк? Ведь ему сюда...» Я хотела сказать, ему сюда нельзя, но вообще-то можно. Дом Нейта за пределами запретной зоны. Не знаю. В любом случае, я не люблю, когда кто-то сваливает, как только я подхожу. Ворчит Нейт. Особенно, если денёк выдался, как сегодня. Думаешь, эта машина как-то связана с Фиби? Нейт шумно вздыхает. Если бы я знал. Внезапно у него звонит телефон. Веселенькая мелодия, которую я никогда в жизни не связала бы с Нейтом. Он моргает, смутившись не меньше моего, и с крайне встревоженным видом достает телефон из кармана. «Это что, МММ Боб?» – интересуюсь я. МММ Боб – сингл в стиле поп-рок. В 1997 году прославивший американскую группу «Хэнсон», солистом которой, трем братьям – На момент выхода песни было шестнадцать, тринадцать и одиннадцать лет. «Это все Мэйв», — кисло оправдывается Нейт. «Шутка года». боб, ба ду ба Напеваю я под музыку, пока Нейт, испепеляя меня взглядом, подносит телефон к уху. «Прости, не знаю слов. Научишь?» «В чем дело, пап?» — спрашивает Нейт, пожалуй, чуть громче, чем нужно. Мгновение тишины, и он хмурится. «В чём именно проблема?» Опять пауза. «Может, расскажешь подробнее?» «Почему нет?» «Ладно, успокойся, я буду через пять минут». «Что случилось?» Спрашиваю я, как только он завершает звонок. «Точно не знаю. Отец из-за чего-то распсиховался», отвечает Нейт, заталкивая телефон в карман. «Не против, если мы ненадолго прокатимся в Бэйвью Хай?»